Глава двадцать третья. «Думаете, кто-нибудь нам с братишкой ответил? Ни хрена подобного». «То ли я кричал недостаточно громко, то ли слишком глубоко этот ублюдок засел в своем гигантском муравейнике и нас не слыхал. Не знаю. Но в ответ тишина. Ладно, мы не гордые. Сами придем, раз уж дверь-склеп нам удалось немного распахнуть. Так что берегись, Леопольд, мы идем. Мы уже идем». «Ну что, старина, готов к труду и обороне?» По привычке тупо схохмел я, но Лихорук не понял моей бородатой шутки. «Шлытень не любит труд и оборону, братишка Чума!» Бесхитростно заявил Лихорук. «Шлытень любит нападать! Шлытень любит вытирать глотку шупами. Шлытень любит пить горячую кровь и вытягивать силы из врагов!» «Ну вот и отлично, дружище!» Настраивая себя на боевой лад, излишне оптимистично заявил я. «Все это я тебе обещаю, разве что кроме горячей крови. ни о чего то кажется, что у протухших жмров ее не бывает. Поехали, братишка!» «Была ли у меня собственная рука, я бы ободряюще хлопнул злыдня по плечу, но хлопать самого себя как-то тупо». Лихорук аккуратно просунул свою непомерно большую башку в образовавшуюся щель между косяком и створкой, стараясь не застрять в узком проходе. Ну, раз голова прошла, то и все остальное пролезло со свистом, даже напрягаться не пришлось. И вот мы стоим с братишкой в самом начале большого темного коридора, который, постепенно понижаясь, уходит куда-то в полнейший мрак. На мое счастье, я находился в теле злыдня, смотрящего на мир своим единственным глазом которому темнота была абсолютно не помеха. Он видел во тьме еще лучше, чем при свете солнца, поскольку он тварь темная, ночная. Я мог смотреть на мир и своим магическим зрением, которому тоже темнота не помеха. Но выглядело все окружающее насколько необычно, словно тепловое видение инопланетянина из фильма «Хищник», которого замочил железный Арни. Так что со зрением одноглазого братишки было мне куда спокойнее и привычнее. Коридор представлял собой некую трапециевидную конструкцию, сужающуюся от пола к потолку и сплошь облицованную гладким обработанным камнем. Наскальная живопись в картинках и здесь тоже присутствовала и, похоже, повествовала о славном героическом прошлом какого-то перца, что отгрохало себе посреди подмосковного леса небольшой персональный могильничек, хрен его знает на сколько гектаров. Прямо настоящий нежилой комплекс, умрувейник, черт его подери. Мельком взглянув на пробегающие мимо меня изображения, я понял, что ничего из ряда вон выходящего хозяин кургана не совершил, не совершил, точно так же, как и все остальные цари, каганы, ханы, императоры и прочие потрясатели вселенных, с привлекой радостью и удовольствием просто кошмарил простых смертных, за счет чего и состояние нажил, и земли, и посмертная недвижимость отгрохол, дорого-богато посмотреть» чтобы, так сказать, долго помнили терпилы почившего властелина и явно икали, вспоминая его добрым словом и после смерти. А этот жук, похоже, и сдохнув, продолжил кошмарить своих бывших подданных, вырезая по ночам из своего люксового могильника. А дальше либо усталые люди принесенными жертвами, либо мольбой как-то уломали лесного владыка вступиться за них, либо он сам возмутился беззаконием, что творила нежить на его исконных землях. Вот и схлестнулись в противоборстве две могучие силы, живая и мертвая. И похоже, что Леший в этом противостоянии взял верх и запечатал хозяина могильника в этом замкнутом пространстве. И судя по волшебной тропинке, доставшейся мне в подарок, с пространственной магией у Леших было все в порядке. Ну, в общем, топали мы с братишечкой потихоньку по громадному темному коридору развлекаясь разглядыванием веселых картинок о безбедной жизни нашего, пока еще неизвестного хозяина подземелья. До сей поры прогулка выходила не обременительной, даже развлекательной и слегка поучительной, словно на экскурсии побывал. Правда, дикарем без экскурсовода, но так она даже лучше будет, хрен его знает. Коридор неожиданно изогнулся под прямым углом, а после и вовсе раздвоился. В какой отворот идти, нам размышлять не пришлось. Лихорок до сих пор ощущал сладкий для него аромат ужаса прошедших здесь детей, поэтому мы спокойно проследовали в правый коридор, который по сравнению с центральным уже был несколько меньших размеров и оделан не камнем, а деревом, потемневшим от времени толстыми лиственничными бревнами. Довольно часто через каждые 10 шагов в стенах попадались ниши, в которых стояли какие-то расписные и большие, чуть ли не в человеческий рост глиняные сосуды кумшины. Даже не заглядывая вовнутрь, я знал, что в них разложено. Волшебный нюх братишки Лихорука легко вычленял из многообразия запахов, легкий тлетворный запах смерти, хотя содержание этих кумшинов не одна сотня, а то и тысячелетия. Да-да, друзья, мы уже в могильниках. И в кувшинах этих, соответственно, не какая-нибудь там еда или вино, там старые добрые и сухие мертвяки. Существовал у многих древних и не очень культур кувшинный способ захоронения умерших. Я убедился в правильности своих мыслей, когда на нашем пути попались два расколотых кувшина, внутри которых покоились останки каких-то людей, воинов, по всей видимости так как среди костей виднелись отлившие и поеденные коррозией остатки примитивных доспехов и грубого вооружения. Похоже, что неслабо тряхнуло весь этот могильный холмик, раз уж попадали и раскололись такие толстостянные кувшины, хоть я и не был спецом по древним захоронениям, останки воинов, содержащиеся в кувшинах, явно не принадлежали к литке этого, хрен его знает, когда сгинувшего в веках мира, даже не оставившего по себе воспоминаний. Слишком уж неказистой была снаряга, да и никаких драгоценностей в помине не было, обычные солдаты оставлены на первых подступах охранять покой отъехавшего на тот свет господина. Обыкновенное пушечное мясо, как и при жизни, так и после нее, интересно. А если бы магия этого умруна еще действовала, то эти скелетоны выскочили бы нам навстречу, как в игре Дьяблу. Ох и любил я рубиться в эту компьютерную игрушку в 90 девяностых, когда был молод. Наконец, унылый псевдорусско-бревенчатый коридор закончился, но разбежавшись в разные стороны, но уже на три рукава. Два крайних представляли собой точно такие же бревенчатые переходы, как тот, из которого я только что выбрался. А вот посредине между ними размещалась довольно-таки широкая лестница, по которой спокойно пройдут рядом пара здоровяков, и не будут толкаться плечами. На массивных тёстаных ступенях, припорошенных пылью, я заметил следы детских ног. Значит, нам туда. Но меня до сих пор тревожил один единственный вопрос. За все время нашего путешествия с братишкой по заколкам этого замкнутого мирка мы ни разу не встретили следов похитителя. Он что же, тоже нематериальный дух. Или может таковым становиться, как и злыдань. Ладно, нам еще предстоит в этом разобраться. Я лихорук. Зацепился со своей когтистой лапищей зарезные деревянные балясины, выполненные с несомненным изяществом и нисколечко не пострадавшие от неумолимого времени, воздух в этой земляной усыпальнице был на редкость сухим и свежим. Это если не считать запах тления и разложения, преследующий нас с братишкой всю дорогу. Хотя, как мне казалось, эта вонь воспринималась лихоруком именно как привкус магии обитающего здесь Умруна. Обычным человеческим обонянием эту вонь почувствовать было бы невозможно, только пыльный запах прошедших веков и тысячелетий, не более. Но определить, когда у моего одноглазого соратника сработает магическое обоняние, а когда простое мне было не по силу, слишком уж они перемешивались. Ну не человек же он на самом деле, а древняя нечисть и злобный дух. Да, и я не очень-то усердствовал, в этом теле я долго существовать не собирался». Объем гадского суппостата, заберем наших напуганных детишек и домой в родную и привычную шкурку. Держаться за перила невысокому, да еще и горбатому существу было неудобно, поэтому, прихватывая болесины, мы начали спускаться по лестнице, которая была несколько перекошенной. Некоторые пролеты просели, а некоторые, наоборот, изогнулись горбом. Видимо, неслабо тряхнуло этот мертвячий муравейник, когда лесной владыка надумал навести здесь свои правила». Но ну, в принципе никакой преградой для лихорука эта лестница не представляла. К тому же мы оба знали, что до нас здесь прошли даже дети, так что спокойно продолжили движение к своей цели. Лестница, к моему удивлению, оказалась довольно внушительной, мы спускались по ней уже длительное время, и конца и края ему не было видно, и по всем моим прикидкам мы уже должны были достигнуть уровня земли, Но лестница все продолжала уводить нас все глубже и глубже. Возможно, что мы уже под землей. К моей несказанной радости, эта бесконечная лестница все же закончилась. Миновавший небольшой и тоже слегка покосившийся бревенчатый коридорчик, мы вышли в каменный зал весьма внушительных размеров. Зал этот был похож на естественную карстовую пещеру, чем, наверное, и являлся на самом деле. Но заинтересовало меня не это, а большое количество керамических сосудов, которыми он был забит едва ли не до отказа. Часть сосудов была разбита в хлам, часть растрескалась, а из них вывалились большие куски, а часть просто валялась на каменном полу, сохраняя какую-никакую целостность. Ну, что в них находилось, вы уже, наверное, поняли, и без моего пространного объяснения. Все они были забиты истлевшими костяками древних воинов, Желтоватые черепушки с гнилыми черными зубами, с остатками сухой кожи на лице, с длинными спутанными волосами, преимущественно светло-рыжего окраса, пялились на меня пустыми глазницами. Местами мне приходилось пробираться, ступая прямо по рассыпанным костям, которые мерзко похрустывали под моими голыми пятками. Ну, не моими, конечно, а братишки Лихорука, но ощущал я их, как будто свои собственные». Немного непривычные ощущения, когда при ходьбе сокаешь по камням большими острыми когтями, на да горб слегка давит, как будто неудобный рюкзак, набитый кирпичами, тащишь. А так ничего, жить вполне можно. Кстати, а нахрена этому главу утырку из кургана, сколько консервированных мертвяков? Он что, себе армию скелетов готовит, как незабвенный китайский император Цин Шихуанди, свою теракотовую гвардию? Но ведь все эти кавшины были некогда живыми людьми, не могла же его похоронная команда и наследники после смерти прирезать целую армию. Ведь здесь этих кувшинов не одна тысяча, или он заранее помещал всех погибших в боях воинов в свою будущую сыпальницу, надеясь, что и после смерти они будут служить ему верой и правдой, как и при жизни. Либо он знал какой-то секрет, как, например, стопудово поднимать мертвых. И тогда верные своему господину воины в надежде на бесконечную жизнь после смерти господина Сами переносили себя в жертву. По свидетельствам многочисленных исторических источников, тот же самый Ши Хуанди панически боялся смерти и даже организовывал дорогостоящие экспедиции по поиску эриксировочной жизни. Но отчаявшись найти секрет долголетия, император решил пойти другим путем а именно умереть, но продолжить править, очутившись уже по ту сторону жизни. Первоначальным замыслом Цинь Ши Хуанди было захоронение тысяч солдат вместе с собой сразу после собственной смерти. Они должны были быть умершлены и похоронены в непосредственной близости от его гробницы и продолжать обеспечивать защиту и его безграничное могущество уже по ту сторону жизни – Однако советники императора сумели убедить властителя заменить настоящих людей на их глиняные фигуры. Шихуанди согласился, так и появилась его терророкотовая гвардия. А вот у нашего похитителя деток, похоже, подобных советников не было, либо они не сумели его переубедить. И вот тысячи глиняных кувшинов с верной армией оказались с ним в одной гробнице. Но меня постоянно терзал один вопрос. Откуда в здешних местах взялось столько народу? Ни один исторический источник не упоминает про столь могучую цивилизацию в будущем Подмосковье. Ведь погребальный комплекс китайского императора потребовал совместных усилий 700 тысяч человек, а и строилась она почти 40 десятка лет. Вот и скажите, пожалуйста, откуда здесь в глуши взялись подобные ресурсы? Либо я чего-то не понимаю... Либо это усыпальница куда древнее, чем древнейшие цивилизации Египта, Месопотамии, да и того же Китая, например, о которых известно современной наукой. И народу здесь в то же время было вдохновлено, если они могли спокойно позволить себе прирезать несколько тысяч человек, чтобы только убложить своего почившего вождя. И ведь эти чуваки, закатанные в кувшины, как какие-нибудь консервы в банке были воинами, не крестьянами, не рабами, а высшей кастой этого мира. Воинами. И думается мне, что лучшими из лучших других бы не взяли в личную гвардию почившего правителя, ведь эти солдаты должны были после своей смерти вечно служить этому умруну. В общем, либо я дурак, либо лыжи не едут, но разгадывать эти загадки я был не намерен. У нас братишка, сейчас совсем другая задача, а над этими вопросами пускай умники из исторического института головы ломают если, конечно, когда-нибудь они об нем узнают, а они об этом не узнают никогда. Пройдя через казарму для умрунов рядового состава и небольшой тоже, по всей видимости, природный переход, я оказался в следующей пещере. Не стало понятно, что гигантский могильник был насыпан под серией природных карстовых пещер, представляющий собой, как говорят спелеологи, субгоризонтальный лабиринт с очень короткими переходами между ними, Эта пещера тоже оказалась хранилищем, где содержались останки гвардии местного владыки, только уже рангом повыше, какие-никакие а начальники Это явно прослеживалось по оформлению сосудов, которые выглядели богаче, были вычерне по форме и лепным украшениям, а еще и разукрашены яркими красками, не потускневшими за столь долгое время. Мало того, пещера изобиловала целой кучей конских костяков богатой сбруе, Оставами каких-то повозок, похожих на боевые колесницы и целой кучей оружий для конного боя, в основном представленное преимущественно копьями, хотя мечей, топоров, булав, кистеней и луков тоже хватало, а я особо и не обращал внимания на всю эту кучу барахла. Так, вознул взглядом и пошел себе дальше.